Мне это показалось странным. Я заглянул в замочную скважину. Комната была совсем пустая, ни кровати, ни другой мебели. Я понял тогда, что он пришёл не из этой комнаты, а со двора. И мне тут же ясно представилась вся картина. Бедняга Арнольд Эльмер, наверное, и спал, и жил наверху. Спустился зачем-то вниз в халате.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 А тело, подвешенное подобным образом, требовало бы разъяснения, так сказать. Тогда он решил сделать смелый ход. Он сам всё откроет и сам разъяснит. Тут в его причудливом и страшно плодовитом мозгу и зародилась мысль поменять царями. Он должен выдать себя за Арнольда Элмера. Почему бы ему не выдать убитого за Джона Стрейка? Ситуации не могла не подействовать на воображение этого фантазёра. Получался зловещий маскарад, на который два смертельных врага явились, переодевшись друг в друга. Пляска смерти, потому что один из танцоров был мёртв. Так, мне кажется, он всё это рисовал себе и, наверное, улыбался при этом. Паттер Браун задумался, рассеянно глядя прямо перед собой.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 Благодаря гордыне он стал всё больше гордиться своим умением быстро придумывать истории, своеобразно и тщательно выстраивать сюжет. Вот почему молодые Эльмира уверяли, будто он околдовал отца. Так околдовывала Шехиразада деспота тысячи и одной ночи. Он прожил свою жизнь гордый сознанием, что он поэт, исполненный ложной, но беспредельной смелости великих лжецов.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 Жуткое представление о стройке как о крылатом кактистом орле-гарпии, парящем в воздухе. Ведь надо было объяснить, почему нет следов на снегу. Был момент, когда он положительно привёл меня в восхищение своей дерзостью поэта. Он умудрился обратить в свою пользу то, что сильнее всего говорило против него. Он обратил моё внимание на то, что плащу битому не впору.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 Клянусь небом, смеясь, воскликнул доктор. Я не возьму в толк. Вы защищаете или осуждаете его? Сказать о человеке, что он гниль, не значит защищать его, пояснил Паттер Браун. Отнюдь. Художник или поэт по неволе выдаёт себя. Леонардо да Винчи не сумел бы нарисовать неумело. Как он ни старайся, получилось более изысканная пародия на слабую вещь. Так и методист в изображении стрейка был бы неправдоподобен.